Глава двенадцатая «Все-таки расскажите еще разок, какие такие цели у вашей организации?» — попросил Гуров. «С первого раза я как-то не очень понял. Вы собираетесь бороться за власть, что ли?» Он вел машину и одновременно разговаривал с человеком, который сидел рядом с ним на переднем сиденье. Человек этот являл собой странную фигуру одновременно сочетающие в себе чиновничью значительность, энергию спортивного инструктора и ухватки хохмача из какого-нибудь захудалого конструкторского бюро. Гуров познакомился с ним только сегодня утром, когда после поисков во всевозможных архивах выяснилось, что гражданин Водянкин Григорий Захарович не плод воображения Шургина, а реальный человек и даже имеет московскую прописку. Этот Водянкин действительно несколько лет назад служил в пограничных войсках, а теперь подвязался в некой общественной организации под названием «Союз правых». Чтобы получить информацию о деятельности этой организации, а заодно и о самом Водянкине, Гуров наведался в офис «Союза правых», который располагался в тихом переулке неподалеку от Садового кольца. Офис занимал первый этаж старого отреставрированного дома. Вывеска над дверью была довольно скромной, и какого-то особенного наплыва посетителей не наблюдалось. Однако фейсконтроль на входе осуществлялся строго, и Гурува пропустили не сразу, а только досконально выяснив все паспортные данные. Впрочем, тут же обнаружилось, что руководство Союза на месте нет, и беседовать пришлось с тем самым странноватым человеком, который сидел в своем кабинете без дела. Обрадовавшись посетителю, Он туманно отрекомендовался координатором по общественным связям. Звали его Геннадием Ивановичем Зверевым. О своей организации он рассказывал многословно и с гордостью, но как-то обтекаемо. И из его рассказа понять можно было только две вещи. Союз правых — организация общественная, и ее члены желают способствовать процветанию Родины. Возможно, такая расплывчивость объяснялась тем, что Зверев видел в Гурове прежде всего представителя правоохранительных органов, а не просто любопытствующего, и очень осторожно подбирал слова. Гуров его отчасти понимал. Ему было известно много случаев, когда общественные организации имели неприятности по части финансовой деятельности, и эти неприятности возникали от них не на пустом месте. Но сейчас Гурова интересовал другой вопрос. И он, удовлетворившись приблизительно общим обзором, который сделал от Зверев, сразу же перешел к выяснению подробностей о Лодянке. Зверев подтвердил, что такой человек числится в организации и даже является не простым членом, а руководителем отдела информационной безопасности. Гуров уже привык к тому, что если заходит речь о чем-нибудь звучном и малопонятном, вроде информационной безопасности, то подразумевается под этим, скорее всего, самая обыкновенная группа охраны который присматривает, чтобы посторонние не совали нос куда не следует. Поэтому этот факт очень заинтересовал Гурова. Такой вариант он с самого начала держал в уме, едва узнав о принадлежности Водянкина к некой организации. Люди с его биографией обычные иногражданки занимаются чем-то близким, безопасностью, секретами и прочими веселыми вещами. Узнав, что его предположения подтвердились, Гуров еще сильнее захотел познакомиться с господином Водянкиным лично. Оказалось, что сделать это будет не так просто, потому что Водянкина на месте нет, и находится он в 60 километрах от Москвы, на загородной базе, где отдел им возглавляемый отрабатывает навыки, необходимые для защиты информации от возможной опасности. Зверев предложил Гурову подождать возвращение Водянкина с базы. Но о сроках этого возвращения высказался тоже столь туманно, что Гуров предпочтел ускорить события Он предложил Звереву проводить его до базы. Координатор не был обрадован таким поворотом разговора, но после некоторого нажима все-таки согласился сопровождать Гурова. Вместе с ним Гуров заскочил в главк, взял для компании Кричко, и они втроем поехали на базу, которая, как объяснил Зверев, располагалась на месте бывшего пионерлагеря. Тут он не удержался и принялся со вкусом расписывать те места. Сосновый бор, речку и прочие красоты. Выяснилось, что некогда ему самому довелось проводить там пионерское лето. Гурова красоты природы и воспоминания не интересовали. Поняв, что зверь его постоянно нужно направлять в деловое русло, он еще раз попытался выяснить, что представляет собой организация «Союз правых» и не собирается ли она бороться за власть. «Мы таких целей не ставим», — важно сказал Зверев. «Во всяком случае, пока. Может быть, в отдаленном будущем». «Главная наша задача на сегодняшний день — формирование общественного мнения. Народ должен сказать свое слово». «И что же это за слово?» «Слова «нет», — объяснил Зверев. «Нет грабительским реформам. Нет падения уровня жизни. Нет распада великой страны» ну и так далее. Эти тезисы не вызывают сомнений, поэтому наша общественная организация носит такое имя – «Союз правых». Из дальнейших объяснений постепенно стало ясно, что главная задача организации на сегодняшний день – это привлечение в свои ряды состоятельных граждан, сбор пожертвований и формирование специального денежного фонда, который будет использоваться на благие дела. «У нас много сторонников во всех слоях общества», — с гордостью объявил Зверев. «Депутаты, деятели искусства, ученые. Нам симпатизировал, например, такой известный человек, как Академик Звонарев. Слышали, наверное, его безвременной кончине? Большая потеря для всех нас и для страны тоже». «Вот как? Академик Звонарев был членом вашего союза?» — удивился Гуров. «Почетно», — подтвердил Зверев. Правда, наведывался он к нам редко, а афишировать свое участие не позволял. Редкой скромности был человек, но суммы в кассу перечислял регулярно. Правда, в последние полгода он как будто бы охладел к Союзу, с сожалением добавил Зверев. Почти не заглядывал и даже денег не перечислял. Теперь я думаю, что причиной тому была болезнь. «Это очень интересно, то, что вы сказали», — сразу оживился Гуров. А с кем Завонарёв был особенно близок к вашей организации? С кем он больше всего общался? С нашим руководителем, с Павлом Сергеевичем Бураковым. С отставными военными, у нас их много. С адмиралом Стеклянниковым. А с Водянкиным он был знаком? Думаю, да. То есть не знаю, насколько это было тесное знакомство, но они знали друг друга и даже общались иногда. Я сам был свидетелем. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Работа у меня такая, вопросы задавать», — объяснил Гуров и тут же поинтересовался. «Дочь академика Звонарева тоже вам симпатизировала?» «Точно не скажу, но вряд ли», — ответил Зверев. «По-моему, академик как-то даже жаловался, что дочь не одобряет его взглядов, особенно в плане его благотворительной деятельности. Считает это бездумным расточительством». Она ведь у него в каком-то престижном бизнесе задействована. Деньги на первом месте. — А у вас они на каком? — вдруг мрачно спросил с заднего сиденья Кричко. — По-моему, это ваше основное и единственное занятие — стричь доверчивых граждан, обещая им счастливое возвращение в прошлое. Во всяком случае, я так понял. — Вы преувеличиваете, — мягко сказал Зверев. — Хотя, к сожалению, в нашем сегодняшнем мире... «Деньги действительно играют гипертрофированно большую роль, а наша цель — сделать так, чтобы деньги заняли положенное им место». «Ну да, в вашей кассе», — извительно заметил Кричко. «Дело известное». После поездки в Тверь полковник Кричко уходил с перебинтованной головой, потому что в доме Копалова ему крепко досталось кастетом. Настолько крепко, что врачи настаивали на немедленной госпитализации. Кричко от госпитализации наотрез отказался, но характер у него с того дня здорово испортился. Он стал меньше шутить и мечтал лишь о том, чтобы поскорее добраться до того наглеца, который угостил его кастетом. К этому человеку полковник Кричко испытывал самую глубокую ненависть, какую он только испытывал в своей жизни. Из-за него Кричко в самый нужный момент оказался выключенным из событий и оставил Гурова один на один с бандитами. Важный свидетель был уже у них в руках, но из-за нерасторопности Кричко и свидетели банда сумели скрыться. Этого Кричко не мог простить ни себе, ни своему обидчику. Он утверждал, что запомнил этого человека даже в темноте. «Я его по запаху найду», — с угрозой утверждал он, — «носом мучую». Гуров вначале пытался его успокоить, заметив, что так вышло гораздо лучше потому что если бы они оба остались на ногах, их, скорее всего, просто убили бы. Утверждение было близко к истине, но Кричко это не утешило. Око за око только такой вариант мог вернуть ему душевное равновесие. Он и на зверя его нападал по той же самой причине, хотя зверево был совсем не похож на ловкача, который может играючи раскроить кастетом череп. Да и к манипуляциям с кассой, если даже таковые случались, он вряд ли имел прямое отношение. По мнению Гурова, это был самый обыкновенный говорун-зазывала, которых держит с единственной целью — привлекать публику и напускать туману. Гораздо важнее был тот факт, что теперь в одной точке сошлись три до сих пор не связанных между собой линии — Звонарев, Шульгин, Водянкин. Причем последний сейчас был самой важной фигурой поскольку Шульгин находился в бегах, а Звонарев уже закончил земное существование и ничего прояснить на свой счет не мог. Зато неожиданное свидетельство Зверева о пожертвованиях, которые делал академик Союза правых, очень заинтересовало Гурова. «Значит, все-таки деньги», — думал он. «И, видимо, не такие уж маленькие. И ведь ни один Звонарев подпитывал этих мошенников а потом, видимо, раскусил и прекратил финансирование. А они его за это? Нет, вряд ли. Мошенники настойчивы, но на убийство решаются редко. Это не их профиль. Тем более дочь академика подняла бы в таком случае шум на всю Европу. Она же, наоборот, как сквозь землю провалилась. И этот поджог дома, и погоня за Гусевым... Охота за Шульгинэм, за темирханом за теми людьми, которые могли быть свидетелями последних минут академика. Слишком целеустремленно и рискованно. Значит, опять деньги, но не те деньги, которые академик жертвовал в Союзу, а те, которые к пожертвованиям не имели никакого отношения. Располагал ли академик такими деньгами? Пока никаких свидетельств тому не имеется. К тому же недвижимость сгорела? Нет. — Непонятно. Много у Водянкина подчиненных поинтересовался Гуруфу Зверева. — мне такая уж богатая организация, — ответил тот. — Больших штатов позволить себе не можем. Шесть человек, включая его самого. — Так чем же эти шесть человек заняты? — Это не так просто объяснить, — наморщил лоб Зверев. — У них своя специфика. — Да вы у него самого и спросите. — Мы ведь практически приехали. «Вы сейчас направо сворачиваете Они въехали на узкую дорогу, которая петляла между высокими густыми соснами. Дорога привела к обнесенному в проволочную сетку участку, на котором располагались несколько промокших деревянных бараков, полоса препятствий, баскетбольная площадка, а по периметру гаревая белевая дорожка. Возле ворот стояла безглазая деревянная будка, несколько напоминающая своим видом общественный туалет. Возможно, из-за плохой погоды лагерь производил впечатление полнейшего запустения и заброшенности. Единственным признаком жизни был стоящий на территории автомобиль УАЗ защитного цвета, но в кабине никого не было. — Не сказал бы, чтоб здесь очень оживленно, — заметил горов когда они подъехали к воротам. — Если мы зря сюда ехали, я буду сильно разочарован. — Ну так кто-то все равно должен быть, — уверенно заявил Зверев, открывая дверцу. И фургон и ворота не на замке. Сейчас все выяснилось Он быстро поскальзнул за ворота и сунул нос в деревянную бурку. Через минуту оттуда лениво вышел высокий, причистый человек, закутанный в пащ-палатку. Он с каменным лицом уставился на пежо Гурова, пока зверев что-то горячо объяснял ему, размахивая руками. «А знаешь, Лёва, — вдруг взволнованно поговорил Кричко, пристав в сиденье, — по-моему, это он не понял Гуров. «Но тот гад, который мне черепушку попортил», — с чувством сказал Крючко. «Брось, Тасс!» — поморщился Гуров. «Не пари горячку. Не мог ты его при тех обстоятельствах запомнить». «При тех обстоятельствах я его на всю жизнь запомнил», — возразил Крючко. «Точно это он. Вот я сейчас выйду. Мы сейчас оба выйдем», — перебил его Гуров и будем вести себя спокойно и с достоинством, не забывай для чего мы сюда приехали. Крючко сердито засопел, но больше ничего не сказал. Они вышли из машины и направились к воротам. Господин Зверев ободряюще ему улыбнулся Человек в плащ палатки по-прежнему стоял, как из вояне, и сверлил Гурова взглядом. — Здравствуйте, — сказал Гуров. — Мне нужно что-нибудь объяснять, или вы уже обо всем договорились? Верзио разлепил губы и нелюбезно осведомился. «Зачем Водянкин?» «Это мы объясним самому господину Водянкину», — отрезал Гуров. «А вы, уважаемый, если не горите желанием сами отвечать на наши вопросы, проводите нас куда следует». «Сурово», — сказал парень, презрительно скрывая губы. «Ты зверю где их выкопал?» «Ладно, ждите пока. Сейчас созвонюсь». Он достал мобильник и набрал номер. «Слышь, Захарыч, тут тебя органы домогаются. Выйдешь?» «Ага, понял». Он неторопливо убрал трубку и только потом снисходительно объявил. «Сейчас выйдет». Гуров заметил, что крючко начинает закипать, точно перегретый титан, и, взяв его под локоть, отвел в сторонку. К счастью, Водянкин появился незамедлительно. Он мимоходом поздоровался со зверью и, выйдя за ворота, приблизился к оперативникам. «Чем могу?» — спросил он, внимательно разглядывая обоих. «Водянкин Григорий Захарович?» — спросил Гуров. И, получив утвердительный ответ, представил себя и своего спутника. «У нас к вам несколько вопросов. Надеюсь, не возражаете?» «Задавайте, а потом посмотрим», — сказал Водянкин. «Извините, в помещении не приглашаю. Неудобно. Там у нас такой срач, ногу поставить некуда». «А у нас вполне прилично», — с невинным видом заметил Гуров. «Может, тогда к нам проедем?» «Шутку оценил», — без улыбки сказал Водянкин. «К сожалению, сегодня никак не получается. Инструктаж провожу с новичками». «И много новичков?» «Двое. ну Но тут что 2 два, что 22 два роли не играет пока доведешь до них все требования. Интересно, что же от человека требуется, чтобы стать сотрудником вашего отдела?» «Вы по этому поводу приехали?» — прищурился Водянкин. «Не совсем», — с сожалением сказал Гуров. «Просто я очень любопытный». «А так я вот что спросить хотел. Вам знакома фамилия Шульгин?» Реакция Водянкина была очень сдержанной. «Как вы сказали? Шульгин? Доводилось мне встречать людей с такой фамилией. Двух-трех человек я знаю, вас которые интересует «Ну, допустим, Владимир Матвеевич», — ответил Гуров. «Тот самый, с которым вы на границе служили». «А, вот какой!» — задумчиво протянул Водянкин. «Но ну, это давно было». «А больше с тех пор вы с ним не встречались?» «Не припоминаю». «А в чем дело?» «Напрягите память. Может быть, совсем недавно. Скажем, 4 октября». Глаза Водянкина зло сузились. «Я уже ответил. Нет». Бросил он. «А чем вы вообще занимались 4 октября?» — спросил Гуров. «Я обязан отвечать на этот вопрос». С явной досадой поинтересовался Водянкин. «Ну, хорошо, я понял. В деталях вспомнить не могу, но, по-моему, четвертого была конференция. Снимали зал для заседаний на Нижегородской. Мы с ребятами следили за порядком, и чтобы не было эксцессов. Сами знаете, время сейчас непростое. Всякое может случиться. Для того нас и держат. «Во сколько вы выходите из дома на работу?» «Когда как?» — пожал плечами Водянкин. «Официально у нас рабочий день с девяти. Иногда по обстоятельствам приходится являться раньше. Но обычно полдевятого я уже выхожу из дома. 4 октября вы тоже вышли на работу раньше?» «Нет, я вышел вовремя. Конференция состоялась после обеда, у меня было время подготовиться». «Вы живете на Таганке?» «Машина у вас имеется, конечно». «Да, у меня есть машина. А что?» «Значит, в принципе, если бы вы захотели 4 октября с утра пораньше сгонять в район Жулебина и вернуться к началу рабочего дня, то никаких проблем бы с этим у вас не возникло». «Какого черта мне делать в Жулебине?» — раздраженно произнес Лодянкин. «Не понимаю, куда вы клоните». «Это я так, для примера», — мирно сказал Гуров. «Понимаю, что вам ни к чему кататься по Москве, когда у вас важные мероприятия на носу. И все-таки...» «Кто-нибудь может подтвердить, что 4 октября вы до половины девятого находились дома и никуда не выезжали?» Гуру заметил, что в глазах Воденкина мелькнула тревожная искра. «Я один живу», — буркнул он. «Хотя, впрочем, припоминаю, что в ту ночь у меня ночевала женщина». «Да, она может подтвердить. А для чего это?» 4 октября в роще около своего дома погиб академик Звонарев. «Мы расследуем обстоятельства его смерти. Поэтому опрашиваем всех, кто был с ним знаком». «Я не был знаком с академиком», — возразил Водянкин. «Ну, может быть, мы иногда здоровались». Он посещал наше мероприятие. «Не знаете, почему в последнее время академик отдалился от вашего союза? Мне это неизвестно. Я же говорил, что мы не были коротко знакомы». «Спросите об этом Буракову, он наверняка знает». «Обязательно спросим», — пообещал Гуров. — Больше у вас нет вопросов? — нетерпеливо проговорил Водянкин. — Я могу быть свободен? Мне еще инструктаж проводить? — Да, конечно, мы вас не задерживаем, — согласно кинул Гуров. — Всего хорошего. Водянкин еще раз пристально посмотрел на Гурова, на корячко повернулся и быстро пошел к воротам. Гуров выдержал паузу, а потом бросил ему след. — Чуть не забыл. Григорий Захарович, мы вас на очную ставку хотим пригласить с Шулгиным. С тем самым, с Владимиром Матвеевичем. Вы уж постарайтесь в ближайшие дни по возможности не выезжать никуда, а повесточку мы вам пришлем». Водянкин при этих словах застыл на месте, и лицо его чуть-чуть побледнело. Но он мгновенно взял себя в руки и ответил спокойно. Даже чересчур спокойно. «Я редко выезжаю. Если вздумаете прислать повестку, найдете меня без труда». Он опять повернулся и прошел ворота. На Зверева, который хотел о чем-то спросить, Водянкин даже не посмотрел. Лишь бросил два каких-то слова охраннику. Тот кивнул и скрылся в будке. Зверев потоптался на месте, зачем-то посмотрел на небо, обложенное тучами, и поспешил к машине. Когда они расселись по местам, Гуров поинтересовался. «Что такое?» — сказал вам Григорий Захарович напоследок. «Мне?» «Нет, ничего». Это он просто попросил запереть на замок ворота. Не хочет, чтобы его отвлекали. «Болеет душой за дело, одобрительно сказал Гуров. «Молодец. Получает хоть прилично. Какая у него машина?» «Ауди, кажется», — сказал Зверев. «Только последние дни он все больше на такси ездит. В ремонте, наверное». «С машинами одна морока», — посетовал Гуров. «Если хорошую механика не знаешь, то вообще труба». Они проболтали о машинах до самой Москвы. На эту тему Зверев говорил столь же охотно, но куда конкретнее. Гуру, однако, удалось выяснить еще одну нужную деталь. Оказалось, что руководитель Союза, господин Бураков, не просто отсутствует, а находится в краткосрочной командировке и появится в Москве не раньше, чем через 2-3 дня. налаживать связи с другими регионами», — доверительно сообщил Зверев. «Сейчас от Волгоград поехал». Гурова при этих словах будто током ударила. Связи с регионами — дело обычное, и Волгоград мог быть простым совпадением. Но в такой ситуации не стоило рассчитывать на такую коварную штуку, как совпадение. Высадив Зверева, Гуров проехал еще квартал, остановил машину и сказал. «Решено. Сегодня же вечером отправляюсь в Волгоград. Раньше нужно было это сделать. Но я все-таки надеялся, что все образуется» а тут наоборот, дело запуталось, дальше некуда. — А мне чем заниматься? — врачно спросил Кричко. — Ты здесь останешься, — заявил Гуров, — на легкой работе. Возьми ребят посмышленнее и понаблюдай немного за Водянкиным. Только аккуратно, не особенно напирай. И обязательно выясни две вещи. Поскольку он вышел из дома 4 октября, и что случилось с его машиной. соседей Ну, не мне тебя учить. — Ладно, — сказал Кричко, — сделаем. Только попомни мои слова, Лёва. Та харя у ворот точно была с нами тогда в Твери. — Не отвлекайся, — посоветовал Гуров. — До всех доберёмся.